Глава 71. Они сидели на парковке, пока Деккер входил в цифровой архив «Майами Геральт». Чтобы получить доступ к поиску, пришлось активировать бесплатную подписку. Потом Амос ввёл имя Рейгана и год и нажал на кнопку поиска. Выскочила статья о речи Рейгана. Деккер прочел, что ее встретили тепло, но ему на это было наплевать — Зато отнюдь не наплевать на то, что средства собирали в пользу Мейсона Таннера, претендовавшего на место уходящего в отставку сенатора США от Флориды. Декер посмотрел на фото рукопожатия Рейгана и Таннера. Таннер был высоким, за сорок, с густыми темными волосами и непринужденной улыбкой. Однако вид его Декеру не понравился, уж больно напускной и слащавый. Впрочем, опять же, на большинство политиков Декеру наплевать, так что дело может быть просто в его личных предубеждениях. Он повернул телефон так, чтобы Уайт увидел картинку. Мейсон Таннер, кандидат в Сенат в США». «Сбор средств для него?» «Ага. Хотя, согласно статье, деньги ему были не так уж и нужны». Здесь сказано, что его дед был большой шишкой в Стандарт-Ойл, и он унаследовал тонну бабла, а его жена была одной из наследниц состояния Э. Ф. Хаттона. «Миленькая удача с рождения, если подвернется. Декер что-то погуглил в телефоне. Тут сказано, что он выиграл на следующий год с довольно большим отрывом. Посмотрел другую статью. Прослужил три срока, а сейчас в отставке и живет в Нью-Йорке. То, что случилось с Канаком Роу в восемьдесят первом, может не иметь ни к речи, ни к Танеру, ни малейшего отношения. Наверняка мы не узнаем, пока не исключим эту возможность. Так мы отправимся повидаться с Танером, чтобы попытаться выудить у него ответы? Не думаю, что от этого будет много проку. Почему? Согласно статье, ему уже под 90. Живет он в Нью-Йорке, и у него запущенный Альцгеймер. Уайта спустила долгий вздох. Шикарно. Не намека на кирпичную стену за каждым углом. Она поглядела на Деккера. Я думала, ты распутываешь дела быстро. Этим делом мы занимаемся всего пару дней. Декер стрельнул в нее взглядом. Сказал Супермен. «Раньше ты называла меня Хеликом». «Тогда я тебя не знала». Написав какое-то длинное электронное письмо, Амус его отправил. «И кому?» — поинтересовалась Уайт. «Алекс». «Уже пытаешься найти мне замену?» «Она в Нью-Йорке. Я попросил ее проверить, не держал ли Танер там канцелярию и нет ли у него родных, с которыми можно поговорить». Хорошая мысль. Чтобы мужик поменял всю свою жизнь из-за чего-то случившегося однажды ночью, это должно быть нечто воистину чудовищное. В смысле, к тому времени Канок был закаленным агентом, а случившееся потрясло его до глубины души. Если так, то да. Да, повторил Деккер задумчиво. Но. Амус не ответил, сказать ему было нечего.